Паршев. Неповторимая Россия. Из книги Почему Россия не Америка. Где же мы живём? Кто не знает, что мы живём в самой холодной стране в мире? Это знают все. Но все ли представляют, насколько она холодна? Многие ли даже образованные люди поверят, что в столице Англии Лондоне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 Обязательно упоминается Тисовая аллея. А в США группа самых престижных университетов Гарвард, Йель, Стэнфорд, Принстон и так далее называется Плющевой лигой, за их старое здание, увитое плющом. У нас эти вечно зеленые растения, тис и плющ, растут только в Крыму и на Кавказе.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 По большому счёту только это отличает нас от так называемых нормальных людей. А в остальном мы такие же дети Адама. Интересно, что в Европе климатические пояса расположены несколько парадоксально. Климат становится более холодным не с юга на север, а с запада на восток, и иногда даже наоборот, с севера на юг. А точнее, с побережья и в глубь континента. Обратите внимание, в Ленинграде теплее, чем в Москве, а ветён километров на 400 севернее. А в Хельсинки зимой теплее, чем в Орле, хотя Хельсинки на 1000 километров севернее. Под Вильнюсом в июне поспивает черешня, а в Московской области нет, потому что вымерзает зимой.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 то прогрев идёт только за счёт излучения солнца. Оказывается, в этом случае в Подмосковье снег сходит в конце апреля, а если ветер с запада, то в начале. В Западной Европе тёплый ветер дует всегда. Поэтому к тому же, внимание садоводы и огородники, не бывает заморозков. Вот что на эту тему пишут географы. Здесь и далее цитаты по Алисов. Климатические области зарубежных стран. Москва, 1950 год. Западная и центральная Европа образуют Атлантика европейскую климатическую область, где ведущими факторами влияния выступают как атлантический морской, так и европейский континентальный воздух, прогретый, но не влажный.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 Нигде на земле нет места, расположенного так близко к полюсу и столь тёплого. Все США, сравнимые по климату с Западной Европой, географически находятся южнее Кубани. Нью-Йорк примерно на широте Сочи. Столь милое нашему сердцу просторы малопригодны для жизни. Да, по территории мы до сих пор самая большая страна в мире. Но есть такое понятие, как эффективная площадь, то есть территория пригодная для жизни. Французский географ прошлого века Жан Элизери Клю в своём труде Земля и люди, всеобщая география назвал эффективной территорию, которая находится ниже 2000 м над уровнем моря. со средней годовой температурой не ниже минус 2 градусов Цельсия. Считается, да и весь опыт человечества это подтверждает, что лишь на эффективной территории возможно относительно нормальная человеческая деятельность. Так вот, по эффективной площади мы на пятом месте в мире, а не на первом. Лишь треть нашей Земли, так сказать, эффективная,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 тёплой одеждой и отапливаемыми помещениями оказавшийся на улице человек, так сказать, в своём натуральном обличье имеет не больше шансов уцелеть, чем выпавший за борт корабля посреди океана. Мы просто не замечаем той ситуации, в которой живём. Олених пастбищ в нашей стране 19% площади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 отнесены к одному климатическому поясу, так называемому умеренному, обозначенному весёленьким светло-зелёным цветом. Понимаете, почему всё вышеизложенное воспринимается немного странно?